Я устал, натянул рубашку и вслед за ним вышел из комнаты. Комнаты Регала были на верхнем этаже дворца. На самом деле это был не второй этаж, а деревянная терраса, пристроенная у внутренней стены большого зала. Стены заменяли занавеси, и еще было что-то вроде балкона, с которого можно было посмотреть вниз, прежде чем спускаться. Эти комнаты были богаче украшены. Что-то было сделано чьюрдо, Яркие птицы на шелковых занавесях и янтарные статуэтки. Но большая часть гобеленов, статуй и занавесей показались мне вещами, которые Регл захотел иметь для собственного удовольствия и комфорта. Я ждал в передней, пока он принимал ванну. К тому времени, когда он выскочил ко мне в одной ночной рубашке, все, на что я был способен, это держать глаза открытыми. Ну, Но... Спросил он меня. Я тупо посмотрел на него. Вы меня вызвали, напомнил я. Да, вызвал. Я хотел бы знать, почему это оказалось необходимым. Я думал, что тебя хоть чему-то научили. Сколько еще ты собираешься ждать, прежде чем доложишь мне? Я не мог придумать никакого ответа. У меня и в мыслях не было докладывать Регалу. Шрюду или Чейду, разумеется, и верите но Регалу? «Я должен напоминать тебе о твоих обязанностях. Докладывай!» Я быстро собрался с мыслями. «Вы хотели бы услышать обзор чьюрды как народа? Или информацию о травах, которые они выращивают? Или...» «Я хочу знать, как ты собираешься выполнять свое поручение?» «Ты уже сделал что-нибудь?» «Ты составил план?» Когда мы можем ждать результатов и каких? Я совершенно не хочу, чтобы принц рухнул мертвым к моим ногам, когда я буду не готов к этому. Я едва мог поверить тому, что услышал. Шарют никогда не говорил так открыто о моей работе. Даже когда он был уверен, что мы говорим без свидетелей, он ходил кругами, танцевал и предоставлял мне сделать собственные выводы. Я видел, как Северенс вошел в другую комнату, но не имел ни малейшего представления, где этот человек сейчас и насколько хорошо он может нас слышать. А Регал говорил так, словно мы обсуждали, как подковать лошадь. «Ты наглец или дурак?» — рявкнул Регал. «Ни то, ни другое», — ответил я, насколько мог вежливо. «Я осторожен, мой принц», — добавил я в надежде придать разговору более официальный характер. «Ты глуп, а не осторожен!» «Я доверяю своему камердинеру а больше здесь никого нет, так что докладывай, мой бастард-убийца!» Он произнес последние слова с сарказмом, как будто считал их остроумными. «Я набрал в грудь воздуха и напомнил себе, что я человек короля, и в этот момент на этом месте...» Я был настолько близок к королю, насколько это было возможно. Я тщательно выбирал слова. «Вчера в саду принцесса Кетрикен заявила мне, что вы рассказали ей, что я отравитель и что моя цель ее брат Руриск». «Ложь!» — решительно сказал Регу. «Я не говорил ей ничего подобного». А ведь ты неуклюже выдал себя, или она просто попыталась подловить тебя? Я надеюсь, что ты не испортил все, выдав ей себя. Я умел лгать гораздо лучше, чем он. Я пропустил его замечания мимо ушей и продолжал. Я сделал ему полный доклад о моем отравлении и о визите Руризка и Кетрикен ранним утром. Я дословно повторил наши разговоры, когда я закончил, Регал провел несколько минут, глядя на свои ногти, прежде чем заговорил. «А ты уже выбрал способ и время?» Я попытался не выказать удивления. В этих обстоятельствах я решил, что лучше будет отказаться от выполнения этого поручения. «Никакой выдержки!» — с отвращением заметил Регал. «Я просил отца послать эту старую шлюху Ляди Тайм. У нее он уже был бы в могиле». «Сир?» Выпросительно сказал я То, что он отозвался о Чейде Как о леди Тайм Почти убедило меня, что он вовсе ничего не знает Он подозревает, конечно Но открывать Регалу Чейда Это уж определенно вне пределов Моих полномочий Сир Передразнил меня Регал И только тут я понял, что он пьян Физически он держался хорошо От него не пахло Но опьянение вытащило наружу все его жалкое нутро. Он тяжело вздохнул, как будто испытывал отвращение к словам. Потом бросился на покрытый одеялами и подушками диван. «Ничего не изменилось», — сообщил он мне. «Тебе было дано задание, выполняя его. Если ты достаточно умён или хитер, позаботься, чтобы это выглядело несчастным случаем». «Раз ты был таким наивно открытым с Кетрикен и Руриском, они не ждут этого. Но я хочу, чтобы дело было сделано до завтрашнего вечера». «Перед свадьбой?» — спросил я недоверчиво. «Не думаете ли вы, что смерть брата-невесты может заставить ее отменить празднование? Если и так, то только временно». Я держу ее в руках, мальчик. Ей легко заморочить голову. Что будет дальше мое дело? Твое дело покончить с братом. Итак, как ты это сделаешь? Не имею представления. Мне казалось, что лучше ответить так, чем сообщить, что я вовсе не намерен делать этого. Я вернусь в бакке педоложу Шрюду и Чейду. Если они сочтут, что я поступил неправильно, могут делать со мной все, что хотят. Но я помнил голос Регола, давным-давно цитировавший короля Шрюда. «Не делай ничего, что не сможешь исправить, до тех пор, пока не поймешь, чего ты уже не сможешь сделать, когда сделаешь это». «А когда будешь иметь?» спросил он саркастически. «Не знаю», уклончиво ответил я, Такую вещь нельзя сделать небрежно или безрассудно. Я должен изучить этого человека, его привычки, обследовать его комнаты и изучить привычки слуг. Я должен найти способ... «На свадьбе осталось два дня», — прервал меня Регл. Взгляд его затуманился. «Мне уже известно все то, что ты должен обнаружить. Значит, мне проще будет спланировать это для тебя. Приходи ко мне завтра ночью...» «И я дам тебе распоряжение, и запомни хорошенько, бастард. Я не хочу, чтобы ты действовал, не поставив меня в известность. Любой сюрприз я сочту неприятным. Тебе он покажется смертельным». Он посмотрел мне в глаза. Я встретил этот взгляд с каменным лицом. «Ты свободен», — сказал он мне царственно, — Доложишь мне здесь же завтра ночью. Не заставляй меня посылать за тобой Северенса. У него есть более важные дела. И не думай, что мой отец не услышит о твоей распущенности. Услышит. Он пожалеет, что не послал эту суку Тайм, чтобы обстряпать наше маленькое дельце. Принц тяжело откинулся назад и зевнул. Я ощутил запах вина и дыма и подумал, не перенял ли он привычки матери. Я вернулся к себе в комнату, намереваясь тщательно обдумать мое положение и составить план, но чувствовал себя таким уставшим и все еще больным, что заснул, как только голова коснулась подушки.